Глава четвертая. Старый город. Аксель смотрел прямо на уткнувшийся в его лоб ствол. Ему часто приходилось видеть таких людей. Стражники, бандиты, вымогатели. Все они тыкали своей пушкой прямо в голову, когда ситуация выходила из-под контроля. И если что-то он уяснил за свою прошлую жизнь, так это одно правило. Запаниковать — значит признать поражение. Позади завозился тай, он уже хотел призвать оружие, но вытянутая назад рука в восстанавливающем жесте заставила его передумать. Аксель показал, что все под контролем. Он сурово посмотрел на стражника и заговорил спокойным тоном. «А вот это ты зря!» «И почему же? Каждый день я встречаю контрабандистов, беглецов и прочее отребье, которое норовит пройти в караван» и все как один рвутся ближе к столице. У нас есть квота на ежедневные убийства, так что это ты зря соврал мне». Но на эти слова Аксель улыбнулся. Он продолжал смотреть строго в глаза стражнику, не выказывая и толики страха. Сперва это не имело эффекта, но после угрозы убийством ничего не поменялось. От чего сомнения закрались в сердце стражника. Аккуратно юноша коснулся двумя пальцами пистолета и отодвинул его в сторону. — Нет, ты, конечно, можешь убить меня и моих рабов прямо сейчас. Реализовать свою квоту, а потом пойти домой, где тебя ждет твоя жена и, возможно, ребенок. — Вот только, когда кое-кто в столице не дождется своего товара, они пришлют людей сюда. — Я уверен, под угрозой смерти твои сослуживцы явно укажут, кто именно не пропустил меня. — Тогда пострадаешь и ты, и вся твоя семья. Мы ведь этого не хотим, верно? Инспектор снова вернул дуло колбу Акселя, правда, в этот раз менее уверенно. Думаешь, можно так просто запугивать представителя закона? Кто твой заказчик и кто ты такой? Без нужных документов вы трое просто мусор, который лежит на дороге. Запаниковал, подумал юноша. Он уже не уверен в своих действиях, иначе пустил бы пулю мне в лоб. Послушай, дружище, мне ведь голову снимут, если все здесь узнают, кто заказчик. Если бы я мог сказать это, я бы вальяжно вошел в караван под звуки фанфар, а девицы раскидывали бы лепестки роз под мои ноги, но нет. Я, видишь ли, обычный торговец, который идет по вполне обычным делам. Однако, если ты так желаешь, я тебе кое-что покажу. Но только тебе, понял? Учти, лишний треп может лишить тебя языка. Аксель медленно поднял руку, чтобы она была у всех на виду, после чего засунул ее за пазуху. Из внутреннего кармана куртки он вытащил небольшую полоску плотно свернутой красной ткани и протянул охраннику. Тот убрал пистолет, троица все еще была на мушке, поэтому беспокоиться было не о чем. Взяв ткань двумя руками, он развернул ее. Тут его глаза резко расширились. Он буквально чуть не выронил их себе в руки. Лицо стражника в одно мгновение побледнело, а на лбу выступил пот. Аксель все так же без резких движений наклонился практически к самому уху мужчины и практически беззвучно прошептал. — Клан огненного крыла передает тебе пламенный привет, идиот! Стражник был в ступоре. Его лицо, словно лик мертвеца, потеряло свой цвет. Еще несколько секунд он не мог понять, что ему делать, но перед глазами словно вся жизнь пролетела. Быстро опустили все оружие, идиоты! Не смейте даже поднимать его в сторону этих людей. Простите меня, прошу. Я и не думал, что такие люди могут иметь дела в южных пустынях. Я сейчас же вам дам пропуск и выпишу распоряжение. Если хотите, я мог бы дать Вам рекомендацию, чтобы вы без проблем пересекли границу. А еще, еще если вдруг вы надолго можете заглянуть в харчевню моей жены. Там отменная еда, естественно, я угощаю. Теперь шумно сглотнув, стражник наконец понял, какую ошибку совершил. Для него сейчас главным было задобрить этих людей, чтобы не нажить огромные неприятности. Аксель похлопал стражника по плечу. Все в порядке? Ты просто выполнял свой долг, не нужны рекомендации, просто позвольте нам войти. И запомни, не стоит никому знать, что мы были здесь. Пропуск был выписан в одно мгновение, быстрее, чем кому-либо другому. Когда, наконец, юноша и его рабы скрылись за воротами, стражник выдохнул. Инспектор тумал, что произошло, кто эти люди? Обратился к нему один из солдат, что целился в зверолюдей. Наконец, успокоив сердцебиение, мужчина поблагодарил судьбу, что ему так повезло, и он не усугубил положение. А торговец, везущий заказ одному из самых вспыльчивых и влиятельных кланов, не стал давить на него. — Тебе лучше не знать, дружок. Это очень серьезные люди. Забудь, что они вошли в этот город. Мужчина протяжно выдохнул и, стараясь успокоиться, посмотрел на собравшуюся очередь. Следующий. Внутри караван оказался намного меньше, чем снаружи. Большая часть города была обнесена огромной стеной из камня и металла. Сам же город, помимо того, что находился на возвышенности, уходил далеко вверх. Его строили таким образом, что все последующие дома либо являлись дополнительным этажом, либо отдельной надстройкой. Множество арок, Механических подъемников и веревочных, и обычных лестниц придавали городу некий воздушный антураж. Улицы, до отказа заполненные людьми, кипели жизнью, а в воздухе висел громкий гул, в который сливались множество голосов. Места для всех явно не хватало, людей, кажется, здесь пребывало больше, чем город способен вместить. Когда путники прошли глубже, оказавшись на пересечении нескольких улиц, Лея, наконец, облегченно выдохнула. Тай похлопал Акселя по плечу и одобрительно воскликнул. — Как ловко ты их провел! Что же такого ты показал тому стражнику? — Я думал, он на месте испачкает себе штаны. Аксель вынул кусок ткани, на котором красовалась эмблема великого клана империи. Это было рискованно, но все-таки даже ткани хватило, чтобы вселить в него страх. Да и откуда бы у обычного пустынного жителя ткань с вышивкой гербаклана? Но на границе такое вряд ли сработает, так что, надеюсь, у вас хороший план. Лея потерла свой ошейник и оглянула город. Отец как-то говорил, что под караваном есть множество глубоких шахт, Когда-то давно он и несколько его друзей, работая тут, сделали тоннель, через который можно миновать границу. Но нам еще предстоит найти его. Люди годами роют шахты. Как вы собираетесь найти тоннель, которого уже может и не быть? По запаху, конечно, — вмешался Тай. У тигролюдов просто потрясающий нюх. Они двигались в сторону стены. Чем ближе Аксель приближался, тем больше видел людей, осунувшихся и уставших. Их внешний вид оставлял желать лучшего. У самой же стены было множество свежих построек. Хижины, харчевни, таверны. Чего тут только не было. Юноша посмотрел наверх. Стена уходила очень уж высоко, но казалась не совсем устойчивой. Было видно, что ее строили наспех а потом уже укрепляли по мере возможности. — Недавно в караване, да? — внезапно услышал он скрипучий голос где-то рядом. Тем, кто говорил, оказался старый, но очень широкий и крепко слаженный мужчина. Он сидел, подогнув под себя единственную ногу, вторая же заканчивалась, даже не дойдя до колена. — И ненадолго! — улыбнулся Аксель. Странно, что пограничный город такой маленький. Судя по потоку людей, он должен процветать. Так ведь давно уже так. Вы разве не слышали о происшествии двадцать лет назад? Имперские эвокаторы проводили в шахтах какие-то эксперименты по призыву, но, как зачастую бывает, все вошло наперекосяк. Огромный выброс энергии напитал землю энергией эвокации. В итоге все шахты и добрые две трети города оказались заражены миазмами колдовства. А поскольку это еще и веха манипуляции душами, так там вообще чертовщина творится. То мертвые и духи изо всех щелей лезут, то заражения неясные появляются, то монстры всякие. А ты, я так понимаю, бывал там? парень кивнул на отсутствующую ногу. Внимательный, ха! Меня зовут Рашид. Всю жизнь работал в шахте, сколько себя помню. А сейчас, видишь, развлекаю себя разговорами с незнакомцами. Аксель уважительно пожал мужчине руку. Тай, в свою очередь, тоже вступил в разговор. А есть ли какой-то способ пробраться в шахты? Люди же до сих пор работают. Так-то ну так. -то После взрыва энергии кристаллы, что добывались в шахтах, напитались таким ее количеством, что взлетели в цене раз в десять. Наши придумали броню, которая сокращает поражение эвокации практически полностью, так что шахтеры все еще ходят вниз, да. Правда, никто не отменял всякую нечисть, что бродит там, потому берут с собой охрану. — Но, несмотря на это, жертвы есть всегда. Опасная нынче работенка. А вам-то туда зачем? Тай уже хотел что-то сказать, но Аксель резко его перебил. — Времена тяжелые, нам бы не помешало подзаработать. В тот же момент раздался треск механизмов. Двери, что находились позади Рашида, медленно поднялись. Все, что успел увидеть за ними Аксель, Это непроглядную тьмой, с которой в город медленно пополз темно-фиолетовый туман. В открытые ворота зашла группа из пятнадцати человек. Все они были облачены в плотную металлическую броню, чем-то напоминающую латные доспехи. Они переговаривались между собой и даже шутили. Как только группа прошла внутрь, ворота тут же опустились, прерывая проникновение тумана. Люди в заспехах прошли мимо и скрылись в ближайшем каменном здании с вывеской большой тарелки с супом. — А вы везунчики? Вот эти ребята из седьмого отряда как раз вернулись из вылазки. Они из тех, кто забирается глубже всего и ходят по достаточно опасным местам. Вам стоит попросить их о помощи. Они вроде потеряли одного недавно. Аксель кивнул и направился следом в харчевню не дожидаясь своих товарищей. Зайдя внутрь, он увидел множество аккуратно сложенных в углу доспехов. Сами же шахтеры уже приступили к трапезе, переговаривались друг с другом, шутили. Аксель выбрал самого ближайшего и подсел рядом. — Дружище, мне бы к вам в группу. Верзила под два метра ростом очень нехотя оторвался от мясной похлебки и ткнул ложкой в сторону. — Это вам туда! «Торбен лидер», — там, куда показал Верзила, сидела рослая женщина с бронзовой кожей. Ее грязные волосы были сплетены в дреды и туго завязаны в хвост. В целом на женщину она была похожа мало и могла составить конкуренцию по мускулам любому находящемуся здесь мужику. Аксель сменил место, аккуратно кивнул лидеру шахтеров. Женщина облизнула губы и отставила в сторону пустую тарелку. «Мы не берем новичков», — предупредила она вопрос юноши без особого интереса. «И защита вам, конечно же, не нужна». «Именно. Мои ребята отлично справляются сами». «Что ж, я и не собирался проситься в шахтеры. Мне нужен гид, который поведет нас туда, куда скажем. Оплата, естественно, будет достойной». Женщина приподняла бровь и спустя секунду залилась смехом. «Ха-ха-ха! Гид! Шахты, пропитанные колдовством? Не смеши меня, юнец! Даже наша группа рискует жизнью и опасается, спускаясь туда. Нас пятнадцать, а ты хочешь пойти с двумя рабами и гидом?» Она небрежно провела пальцем по зверолюдям, стоящим позади. Вчетвером вас сожрут, едва вы ступите за стену, и пяти минут не протянете. Ладно, тогда что насчет брони? Где вы ее берете? Каждый делает ее себе сам, из особого металла, который мы добыли все в тех же шахтах. Но сейчас его практически не осталось, поэтому вряд ли вы найдете свободную. Свою же ни один шахтер не продаст, это то, что его кормит. «И что же, без нее совсем никак?» «Ну почему?» «Вы можете пойти и без нее. Есть в шахтах места, где энергия эвакации очень тонкая или ее нет вовсе. Но опять же, нужно знать, по каким тропам идти. А тех, кто это знает, в нашем городке точно нет. Да и ни один шахтер не согласится пойти с вами. Это верная смерть». Аксель задумчиво прикусил губу, оглядывая мужиков. Все они были увлечены едой, хотя и слышали этот разговор. «Может, тогда нам стоит пойти самостоятельно?» — неуверенно спросил Тай. «И помрем мы там раньше, чем ты успеешь сказать, что это было глупой идеей. Нет, нам нужен человек, который проведет нас, во всяком случае, до того места, о котором говорил вам отец. И еще нужна броня». Внезапно на улице снова послышался скрип и треск ворота стены поднялись на несколько мгновений после чего с грохотом упали обратно следом открылась дверь харчевни в нее зашел человек в броне, которая больше напоминала какой нибудь чан или скорее мусорное ведро цилиндр ростом менее чем полтора метра с округлой каской руки и ноги были совсем небольшими а шея и вовсе отсутствовала но самое забавное то позади из-под полностью закрытого шлема виднелся небольшой плащ. Казалось, внутри этой консервной банки с непрозрачными красными стеклами вместо глаз вряд ли поместился бы человек, но что-то все же управляло броней изнутри. — Торбен, Дарья вернулась! Дарья молодец! Голос больше походил на скрип железяк, которые терли друг от друга, Сложно представить, что такое могли воспроизвести чьи-нибудь голосовые связки. — Уго, Вот так новость! Парни! Дарья вернулась. Я думала, это уже все. Она обернулась к Акселю и на радостях улыбнулась. Мы потеряли ее три дня назад в шахтах. — Дарья благодарна. А кто эти трое? — Ах, это! Они ищут гида, и им зачем-то понадобилась шахта а тебе нужно бы отдохнуть, наверху уже готовы комнаты». Человек в броне медленно подошел к уже поднявшемуся со скамьи Акселю. Всем своим телом шахтер наклонился назад, чтобы посмотреть на лицо юноши. Без шеи в броне было сложно поднять лишь голову, зато она успешно вертелась в разные стороны. Дари говорит, — ты интересный. Дари хочет познакомиться. Ты ведь не из клана, верно?» «И не из пустыни, верно?» Аксель все еще сомневался, что в броне девушка, хотя и она, и Торбен говорили в женском роде. Тем не менее, речь этого существа была очень странной. Взять хотя бы обращение к себе в третьем лице. «Меня зовут Аксель, все верно. Я не из клана и не из пустыни. Я пришел издалека». Дари говорит, от тебя пахнет иначе. Люди пахнут одинаково звера люди пахнут одинаково ты пахнешь по другому дари нравится она будет вашим гидом э ты спятила ты ведь только вернулась мы вообще думали что ты погибла отдохни хотя бы Торбен подскочила к даре и приобняла все хорошо Торбен. спасибо за заботу но дари не устала аксель сел на корточки перед дари и протянув руку коснулся верха шлема Большое тебе спасибо, но у нас все еще нет брони, чтобы отправиться за стену. Все в порядке. У Дари есть решение. Мы можем выдвигаться уже через пару часов. Лея радостно улыбнулась, но Тай хмурился. Он, как правило, не доверял практически никому. Уже через несколько часов путники встретились с у ворот. Девушка в броне сунула стражникам свой пропуск, а те запустили механизмы, которые медленно поднимали ворота. За стеной клубился зловещий темно-фиолетовый туман. Аура была тяжелой, практически убийственной, а все вокруг дышало опасностью. Едва Аксель ступил на деревянный помост, что уходил куда-то вниз, дверь позади с грохотом свалилась, закрывая путь назад. Всюду царила кромешная темень, несмотря на то, что пару минут назад на небе можно было увидеть солнце. Туман был настолько плотным, что уже на расстоянии десяти шагов различить человека перед собой было практически невозможно. Где-то вдалеке слышался заунывный вой. Это место заставляло сердце трепетать. Отчего-то Лея зашла за спину Акселя и Тая тигра человек шумно сглотнул ему тоже было не по себе идите за дари она знает одно место аксель шел за ней вниз вскоре помост сменился обычной землей вперемешку с песком атмосфера давила все сильнее через пару минут улей из носа пошла кровь все в порядке поспешила она всех успокоить Тай тоже покачивался из стороны в сторону, хоть и старался не подавать виду, но гид, кажется, все поняла, даже не поворачиваясь. Это совсем близко. Потерпите. Они шли по пустынным улицам старого города, которые люди покинули из-за отравления энергией. По словам Дари шахты находились в другой стороне. Миновав еще несколько улиц, они встали перед высоким деревянным зданием, двери которого были открыты. Дарри бесцеремонно зашла внутрь, а после отворила дверь в какую-то комнату. Аксель зашел следом и увидел три иссушенных скелета. Мертвецы лежали рядом и, судя по виду, были мертвы уже очень давно. Но самое главное, на них была та самая броня, что помогала сдержать натиск энергии и вакации. дари нашла их здесь. Это из пятого отряда. Они погибли недели две назад, но здешние места очень быстро пожирают плоть. Заберите их броню, им она больше не понадобится. Лея отвернулась, ее внезапно очень затошнило. Аксель же подошел к трупам, внимательно осмотрев броню. Обсидианово-черный металл был грязным, но вполне целым. Скорее! дари говорит, что они уже близко. Внезапно дом затрясло, а снаружи послышался очередной вой, который в этот раз, казалось, звучал совсем рядом. «Кто они?» — спросила Лея. Заколоченное досками окно внезапно проломилось, а сквозь него медленно стало пролазить отвратительное страшное существо. Оно было похоже на гигантского жука с длинным и толстым жалом на заднем конце. Его тело было покрыто черной хитиновой броней с красными полосами. На голове у него были два больших белых глаза без зрачков, которые светились в темноте. Два рта неустанно чавкали, производя мерзкие звуки. Один на лице, а другой на животе. Морда была похожа на лицо человека, который умер от страха. Искаженная, выражающая боль и ужас. Из зубастого рта на животе высовывался длинный язык. У твари было шесть ног, которые заканчивались когтями. Из спины же торчали две пары человеческих рук. Существо вновь издало пронзительный крик, заставляя Лею и Тая закрыть уши. — Жители этого города, — ответила Дарья.